Приехал в участок, посадили в комнату для допроса после оформления документов и началось шоу на тупейшие вопросы. Какие-то документы на фирму отца. Адвокат приехал быстро и в итоге каким-то образом я стал заключенным на два дня, пока не предъявят обвинения. Отец тоже был тут, насколько я понял, пытался скинуть на меня всю вину. Вот только доказать обратное будет несложно, но время займет. Без телефона не мог ни Алисе позвонить, ни маме, которую скоро выписывают, а я обещал встретить и отвезти на свою квартиру. Надеюсь, что за эти 2 дня ничего не произойдёт. Адвокат, как и обещал, приехав в понедельник, вытащил меня из этого бетонного гадюшника. Дата суда была назначена. Какие-то экспертизы, что волновало меня сейчас вообще мало. Телефон разрядился. Сел в машину, доехал до первого магазина сотовой связи. купил в машину кабель и включив его тут же пришло куча сообщений из которых выделялись лишь те что сильно тревожили Алиса писала много и в основном о том что она меня ждёт и надеется что всё хорошо в то время как сама находилась в руках Яна Стас тут же ударилась в слёзы когда я ей позвонил Боже это ты тише тише девочка моя как ты как дочка Всё всё хорошо мы тут он мы в его доме живём Он сказал в первый день, что вы поговорите, и тогда он нас отпустит. Ты мне скажи, вас не трогали? Нет, нет, привезли к этому Яну в дом. Он оставил телефон и сказал, чтобы я ждала, когда тебя выпустят. Хорошо. Я ему сейчас позвоню и поеду разговаривать. Тогда мне не удалось. Скоро я вас заберу, слышишь? Хорошо. Знаю, улыбается, но слезы еще на глазах. Не плачь и ничего не бойся. Твои мама и дедушка в норме. Ты им писала, звонила? Да, с ними все хорошо. Благо мама не решила заехать в гости за эти дни, а то подняла бы шум. Я не стала ей рассказывать, где. Я. Правильно, она бы все равно ничего не добилась. Зачем мне волновать? Так ты знаешь, что ему нужно от тебя? Думаю, да. И надеюсь, что он согласится на альтернативу. Хорошо, буду тебя ждать. Сбрасываю звонок и тут же звоню по другому номеру. Алло, Ян, меня только что выпустили, я готов к встрече. Ну наконец-то! подъезжаю к моему клубу, у меня мало времени. Утопливаю педаль газа максимально и уже скоро окажусь на месте. С таким как Морр опасно связываться по своей воле, но сейчас я мало думаю о своей безопасности. Алиса мне писала всё это время, значит, с ней действительно всё хорошо, но будет лучше, если рядом со мной в моём доме. Охрана провожает меня к хозяину заведения. Вхожу без страха, зная, что предложил ему всё за своих девочек, только бы согласился. Ну вот и увиделись. Ты, кажется, желал встречи? Проходи. Янкивает в сторону стула, стоящего напротив его стола, за которым он сидит, и я спокойно подхожу, удобно устраиваясь. Для начала послушаю тебя. Кладёт свои руки на боковишки кресла и смотрит на меня. Не стану улить, скажу как есть, иначе воспримет за игру монолог, в котором будет мало фактов. Ты знаешь, почему я здесь? Отпусти мою их невесту и дочь. Как интересно. Он почти смеётся, оставшись на месте. "И даже не спросишь цену свободы твоих женщин? Могу предложить любую. Я отдам всё, что есть за них". "Много ли у тебя есть стаз богров?" Приширившись, ожидает ответа на свой вопрос с подвохом. Разумеется, он обо всём уже знает и потому же ждёт подробностей. Ресторан средиземноморской кухни, который начнёт свою работу в конце месяца, сеть строительных магазинов по всему городу их 3. плюс несколько в пригородах. Ты замолчал. Это всё? Ты, видимо, в курсе того, что отец переписал на меня весь свой бизнес, но сейчас идёт полная проверка документов. Он хочет подставить меня и повесить смерть девятерых людей в здании, которое построил из плохого качества материалов. Даже если доказать подлинность подписи ему удастся, я вступлю в права управления после судебного разбирательства и выплаты денежной компенсации. Опять же, в таком случае всё обесценится на фоне скандала. ферма будет стоить копейки. А ты прямо ни при чём. Я не так давно узнал о том, что случилось, пытался решить, как быть с информацией, но следователи сами пришли к нему первыми, опередив меня. В твои планы входил его арест? С некой насмешкой задаёт вопрос, на который я не планирую отвечать в принципе. Я тут по иному вопросу, который для меня в приоритете. Это наше семейное разбирательство, Ян. Сейчас речь о другом. Но «Ну, мне ведь интересно, Ты дал такую интригу и вдруг взял, замолчал. Он берет ручку со стола и начинает ею стучать, смотря на часы. Твой отец крупно обложался, а когда я говорю крупно, значит это очень большие деньги, и мне это очень не нравится. Я изначально пошел на эту сделку с процентом не маленьким, потому что не доверяю этим щенкам обоим Романовой и Багрову. Сделал вид, что я отстранился, позволив крысам руководить, и получил ровно то, что хотел. Так и черви быстро появляются в организме, но и против них есть всего одна таблетка. И вот крысы стали бегать и поджимать хвосты. Только Романов был замешан частично. Всё решил за всех только самый умный. Но насколько я понял, оба были рады пригреть мои деньги себе, за что оба поплатятся. И я бы сказал, что раз уж всё выяснилось, то ступай с миром, но это не в моём характере. Я возьму всё, и когда завершится суд, мне важно с каким результатом я заберу остальное. Без вопросов и прочих подписей каких-то там расписок. Мы не в песочнице. Более того, ты придёшь сам и отдашь мне моё. Такая цена тебя устроит? Если бы я мог так, как Алиса порой делает, поднять руки и запищать от счастья, я бы так сделал, потому что факт, что он согласен с моим предложением, уже значит, что я увижу их сегодня. Вполне на меньшее не рассчитывал. Нотариус у меня есть. Жду с документами здесь ещё час. Дальше у меня планы. Не успеешь, сделку переносим на завтра. Твоих принцесс тебе вернут сразу же, как печать коснётся листа. Тогда надеюсь, что они уже тут, документы мне везут. Как же рад, что приказал Косте приготовить всё и приехать сюда. Тогда буду ждать тебя с ними. Встаю и ухожу. Сажусь в машину и нервно жду приезда помощника. Алисе не пишу ничего, потому что она станет даже на этой почве нервничать, тем более вдруг что-то пойдёт не так. Марин приехал через двадцать минут, и я тут же рванул внутрь клуба. Ты смотри, я уже не верил, что ты сегодня появишься. Он дает отмашку, и к нам входит лет сорока пяти мужчина. Все происходит быстро и без эксцессов. Пожимаем друг другу руки, и напоследок он говорит мне то, что я ожидал в общем-то услышать. Это не говорит о том, что твой отец не заплатит, как и его дружок. Это уже не мои проблемы. Свои я только что решил, отдав тебе все, что имею. Остальное только между вами. Он и правда тебя разозлил, я смотрю, складывает руки на груди и смотрит сверху вниз, настолько огромный. Злость меньшая, что я испытываю, поверь. Надеюсь, Алиса и моя дочь ждут за дверью. Конечно, нет. Сразу напрягаюсь и жду, что он скажет дальше. Там накурено и сквозняк, а не в отдельной кабине зоны ресторана. Поторопись, твоя женщина очень громкая, сказала, что ты всех убьёшь, если они тронут её или ребёнка. Улыбаюсь непроизвольно и попрощавшись, наконец-то ухожу. В большом зале сразу слышу ее, действительно угрожающую, чтобы выпустили ее немедленно. Охранник снаружи пропускает туда, и войдя, я вижу их. Воздух разом выходит из легких у нас обоих, потому что моя девочка тут же замолкает и смотрит глазами с каплями слез, которые нараве скатиться по ее щекам. Охранник выходит, и она с катей на руках тут же подходит ко мне, попав в мои руки. которыми я обнимаю их обеих. Наконец-то. Боже, как же я переживала за тебя, выдыхает свои слова, покрытая страхом. Я так переживала за тебя, Стас. Целую её в макушку, вдыхая родной аромат. Опускаю взгляд и смотрю на малышку, которая, не отрывая своих больших глаз, следит за моими часами на руке. Тянет ладошки, что-то там лепечет. Ловлю её маленькую ладошку и целую пухлые пальчики, которыми она тут же пытается меня поцарапать. Снова возвращаюсь к колесе, которое от увиденного кажется еще пуще прежнего плачет. Ну все, все, акуленок, ты им свои зубки тоже показала, молодец. Хрюпая носом смеется и поднимает голову. Красные от слез глаза смотрят с тревогой и любовью, благодарностью и нежностью. Я здесь, милая, видишь? Вижу, и очень рада, что ты пришел. Больше не отпущу вас. Я бы попросила о том же, никогда не отпускай. Прижимаюсь к ее мягким губам и целую долго, напористо, жадно, пока Катя не вмешивается и не начинает плакать. Давай, я возьму ее на руки. У тебя же спина. Спасибо. Я и правда устала. Еще нервы за эти дни расшатала. Доктор стаск к твоим услугам. Держу Катю и одной рукой провожаю Алису на выход. Садимся в машину. Кости даю отмашку, чтобы уезжал. Да и вообще я теперь немного беден в какой-то степени. Кстати, об этом я не думал пока что. Всё, что было я вложил в ресторан, на счетах не так много осталось. За клинику Ани благо заплатил заранее, уже радует. О чём задумался, с заднего сиденья меня обнимают ласковые руки Алисы, которая улыбается, смотря в зеркало заднего вида. О том, что у меня ни грошения осталось. Начинаю тихо смеяться, потому что дочка уснула и наблюдаю за реакцией Алисы. Так и быть, поживёшь на мои деньги. А потом отправлю на работу. Со смехом отвечает, но потом становится грустной и задумчивой. Всё так плохо? Почему плохо? Вы со мной, остальное меня вообще не волнует. Точнее, волнует, но я прорвусь, если рядом будешь. Обещаю. Целует и до самого дома едет, не выпуская меня из объятий. Прижми, не торопись. Сразу решил ехать именно сюда, больше ни к чему тот снятый на время. А вещи привезу вечером, потому что сейчас мне нужно ехать за мамой. Олесса стала рассказывать по комнатам, как и я впервые оказавшийся в этих стенах спустя год. Улыбка не сходила с её лица, чему я радовался тоже. Нужно бы порядок навести тут, пыли много. Дом в распоряжении его хозяйки. Стас, а ты уверен, что мы можем его себе позволить? Прости, что спрашиваю, но я переживаю. Вот и не думаю об этом. Приобнимаю за плечи, целую в кончик носа. Я же сказал, что всё будет хорошо. Нет, сейчас впервые Когда повторюсь, всё будет у нас хорошо. Ладно, ты куда-то собираешься? Да, мне нужно забрать маму из больницы. О, её уже выписывают? Да, сказали, что она может долечиваться дома. Правда, я переживаю. Знаешь, что-то мне показалось в последнюю встречу, что она настроена быть в жизни своей внучки. Надеюсь, что так. Сейчас хочу привести её на квартиру, и если согласится, то мы пройдём первую ступень. У тебя всё получится. И передавай от меня привет. А ещё я бы могла приготовить нам завтра ужин и пригласить её. Отличная идея. Спасибо, что пришёл за нами. Обхватывает меня так крепко, дышит глубоко. Иначе я бы и не смог. Ступай. Чмокает в губы и улыбаясь провожает до двери.